Накануне пролился первый обильный ливень. Снег согнало наполовину. Утром Дмитрий Лужин, у которого стояли приезжие буровики-разведчики, внес в избу громадные резиновые сапоги. Не знаю, сгодятся ли которому. Старательно улыбаясь, он наблюдал, как постояльцы примеряют его обувку. Главное дело, ребята... «Голяшка высокая и не дароватый, да и дорого не возьму». Бродни оказались в пору Гешки Грачеву. «Спасибо, друг», — с чувством сказал он Лужину и притопнул скошенными каблуками. «Хорошая модель, взъем очень красивый, но мне без надобности». Он стащил Бродни и опять растянулся с книжкой на лавке. «Читать будешь?» — поинтересовался Лужин. «Думаю, что да», — сказал Гешка. Может, пошел бы, подсобил там своим маленько. Гешка не удостоил его ответом. Не было такой практики в управлении, чтобы продлевать договор на полмесяца. А еще на три года Гешка не пожелал. Настроение у него было чемоданное с самого февраля. На эту вахту он мог бы и не приезжать, все равно истекал срок договора. Он даже заказал в порту билет до Москвы и дал матери телеграмму о близком возвращении. Но бурмастер его уговорил, да и сам Гешка, поразмыслив, решил, что лишняя пара сотен не помешает. Если бы знать, что так нескладно получится с этой скважиной, давно гулял бы он Гоголем по столице. Гешка рассчитывал уехать отсюда две недели назад, когда с проходкой предполагалось уже покончить. Но где-то в скважине пробило стык колонны, дело застоприлось, и теперь даже при благополучном завершении бурения... Надежда у него была только на вертолет, начиналось распутиться, и другим транспортом из Югана было не выбраться. Он оброс до глаз, но не брился, предвкушая, как заявится в бороде на родную его сердце таганку, как обалдеют все его дружки детства, как завалится он домой в тесную их коммунальную комнатушку ослепительно красивой и мужественной. Мать, конечно, как всегда заплачет, но потом, когда обо всем будет переговорено, спросит, не удержится, чтобы не спросить. «Гешка, надолго ли?» И вот тут он бросит небрежно. «Навсегда, мать, кран ты Я свое отмотал до самой катушки. Отдохну и буду определяться». Мать сначала ему не поверит, тогда он перейдет на язык фактов. В расчет Гешки причитались льготные отпускные премии. Вместе с беркнижкой, которую он обзавелся в первую же получку, Этого хватало на двухкомнатный кооператив, и кое-что оставалось на обстановку. Сынок, скажет она, или родной мой, или еще что-нибудь в том же духе, и помолодеет. Эх, мама, мама, подумал Гешка с широкой улыбкой, закрывая глаза. К двадцати семи годам он объехал немало строек, отслюнил в бухгалтериях не одну тысячу, Но теперь с прежней безмятежной жизнью было покончено. Пришла пора ему остепеняться, обзаводиться женой и домом. «Спит вроде», — услышал он приглушенный голос Лужина. «Геня!» — позвал его бригадир Вагин. «Геня!» «Чего от тебя?» — заорал Гешка, вскакивая на лавке. что-то пристал к человеку?» И лег снова. Прекрасные картины близкой московской жизни рухнули, уступив место действительности. В этой действительности топтался перед ним бригадир и, как в приоткрытую дверь, заглядывал под книгу, которой Гешка закрыла лицо. «Геня!» – дохнул тот профилактическим чесноком. «Она пошла!» «Пошел бы ты сам!» «Она пошла, геня!» – не обижаясь, повторил Вагин. «Кто пошла?» Гешка насторожил слух. В самом деле работала лебедка подъемника. «Колона! Пошла!» «Пошла!» — сказал бригадир. Гешка для видимости нехотя встал. Разве что поглядеть. Он надел бродни, постегнул по совету засуетившегося от чего-то лужина заушники к поясному ремню и еще раз вслух одобрил обувь. «Да, так оно и было». Подъем капризной колонны, наконец, начали, и они с Вагином прибавили шагу. На улице все взялось полой водой. Под угор к протоке Аби, где густо табунился тальник уносились стремительные ручьи, таща сор, щепу, мелкий печной шлак. Солнце жадно слизывало снег с потемневших сугробов, как крем с торта. Юган приготовился к приему первой торжественной нефти. На клубе, сельсовете и магазине висели кумачевые лозунги. Праздничные перемены произошли на буровой. Окна и двери балков были убраны еловыми лапами. На вышке язычком пламени трепетал флаг и где-то поблизости крутили пластинки. Они откинули полог и вошли в грохот и темноту. Повеселевший бурильщик играючи управлял многотонной лебедкой, легко с форсом подавая обсадные трубы. За нижний конец их цепляли двое памбуров в забрызганных раствором комбинезонах, вводили в устье. Третий висел в фонаре, набрасывая элеватор троса. Мощный гул дизеля скрежет тормозов, заглушали музыку, летевшую из балков. Здесь были будни.